18. Это они. Представьте себе серебристую чайку, парящую в теплых потоках воздуха со стороны Атлантического океана, высоко над скалами Корнуолла. Представьте изгибы ее крыльев и поворот головы, пока она летит над каменистыми выступами, скрытыми бухтами, тайными заливами, пещерами и расколами, которые отмечают хрупкую береговую линию между землей и морем. Она видит выступающую полоску земли, мыс Пиран. Каменистый и суровый полуостров, непомерно выпирающий над морем. Птица парит над этой костяшкой и находит узкую дорожку, погребенную среди древних живых изгородей. Последует ли наша чайка этой дорогой? Вообразите себе, что именно так она и делает. Чайка летит вдоль этих старых разделителей, следует всем поворотам и изгибам контура, который то пропадает под кронами деревьев, то снова появляется, чтобы, наконец, пересечься с небольшой канавой, а потом птица взмывает ввысь, плавно огибая опасный поворот. Здесь для нее не существует барьеров, ни ворот, ни дорожных работ, ни дорожных заграждений. Есть только теплый ветер и брызги морской воды, пространство для полета и место для того, чтобы приводниться на холодные волны. Наша чайка видит впереди деревню, нормандская церковь с гранитной башней, клин домиков с шиферными крышами и побеленными стенами, Домики провалились и вжались в долину, словно случайно заброшенные сюда рукой Творца. Нет идеальных углов или резких перепадов высот, тут нет даже неуклюжих колымак машин на ее пути. В гавани всего лишь четыре лодки, больше тут и не поместятся. После отлива они лежат на грязи, они, покинутые остовы, которые когда-то были прекрасными лодками, Десять тысяч дней они противостояли непогоде, ржавчине и тяжелой судьбе. На крышах и стенах гавани сидят чайки, балансируя на ветру и громкими криками сообщая о своем присутствии. Они тянут вперед свои желтые клювы и пронзительно орут «Хак! Хак! Хак!», выкрикивают его имя, так говорят в деревне сент пиран теперь это часть фольклора. Вы обязательно услышите об этом даже на фестивале кита «Джохак» — это крик этих чаек. Иногда дети подражают им «Хак, хак, хак». Нет статуи, рисунка или фотографии этого мужчины, имя которого выкрикивают чайки. Он жив лишь в ненадежных и фрагментированных описаниях тех, кто все еще помнит его. Ардер Клок говорит, что тот был высоким, но Ардеру было всего пятнадцать лет, когда голый мужчина появился на пляже Пиррен Сэнс. Память, наверное, уже подводит его. Для старого Кейси Лимбера Джо был среднего роста, возможно, чуть ниже статистического. Томас Хорсмит утверждает, что его глаза были голубыми, но Элли Хорсмит клянется, что они были карими. Чарити Лимбер уверяет, что у него была бледная кожа и блондинистые волосы, а его голос был низким и басистым. Джесси Хикс, напротив, заявляет о том, что его волосы были соломенного цвета, а голос — мелодичный и звонкий. Некоторые припоминают наличие бороды, другие утверждают, что он был гладко выбрит, а кто-то говорит о том, что обо всем знают только чайки. Многие сходятся во мнении, что это было последнее нормальное утро. Чарити Лимбер называет его началом конца, Мэлори Букс сидел внизу, завтракал, и сообщил новости о бедствиях. «Он уже здесь», — проговорил мужчина важным голосом, наполняя чайник. «Кто он?» «Гриб», — ответил он серьезно и хмыкнул. «Что? Здесь? В Сан-Пирене?» «Нет-нет, здесь, в Великобритании». «Так сказали по радио». «Двенадцать членов летного экипажа в аэропорту Хитроу. Двое уже скончались». Доктор покачал головой. «Двое уже скончались?» Джо чуть не выронил тарелку из рук. «Еще один находится в палате интенсивной терапии. В целях предосторожности во всех аэропортах отменяют международные рейсы». Джо медленно присвистнул. «Закрывают аэропорты». Он на мгновение вернулся на пятый этаж Лэйн и Кауфман. Сложно было бы просчитать возможные последствия, даже для Кэсси. Он представил себе парящий над трейдерскими столами голос Джейн Ковердейл. «Нужно найти шорт, Джо, найди мне шорт». Но после таких новостей можно было зашортить буквально все. В первую очередь акции авиакомпаний, аэропортов, туристических компаний и отелей. Голова шла кругом. Любые отрасли, вовлеченные в туризм или связанные с путешествиями, консалтинговые компании, логистические фирмы, финансовые учреждения, страховые компании. Он попытался вспомнить похожие события. После террористической атаки 2001 года в США были посажены все находившиеся в воздухе самолеты. По крайней мере, одна авиакомпания обанкротилась. Джо опустился на стул, чтобы переварить новости. «Это плохо», — сказал он Мэлори. «Плохо? Это ужасно! 40% мировой торговли перевозятся воздушным транспортом», — сказал Джо. Он пытался от начала и до конца представить все цепочки поставок. «Кого волнуют товары?» — проворчал Букс. «Люди умирают». «Да, я знаю». «И умрет еще больше», — подумал он. «Гриб, наверное, будет наименьшей проблемой». Джо представил, как Илью Кауфман покачивает пальцем. Аэропорты, разумеется, уже закрывались раньше, но цивилизация выстояла. Сильные снегопады, летние забастовки, пепел извергающихся вулканов — Воздушные перевозки всегда были хрупким звеном в цепочке связей, поддерживающих мировую экономику. Он, наверное, уже бредил о постоянной опасности. «Если он доберется до Корнуола», — заговорил доктор, — «нам придется что-то предпринять». «Я уже кое-что делаю», — ответил Джо. «Я запасаюсь едой». «Да уж, я еще не встречал труп с таким аппетитом», — сказал Бокс. Он брякнул чайником, поставив его на обеденный стол. «Проблемой будет не еда, а грипп». Джо почувствовал, как начали потеть его ладони. «Какой уровень смертности?» — спросил он. «Что говорят в новостях?» «Ничего не говорят», — ответил Букс. «Меня это тоже беспокоит. Умерли двое из двенадцати членов летного экипажа. Ты у нас математик». «Семнадцать процентов», — подсчитал Джо. «Мы не можем...» «Экстраполировать выборку из 12, но в Индонезии уровень смертности уже может достигать 18%. А еще вспомни эпидемию гриппа 1918 года. Она убила почти 20% заболевших. Так много? По некоторым подсчетам, да. За 6 месяцев она убила больше людей, чем черная смерть за целое столетие». Джо молчал. «В любом случае», — продолжил Букс, «Мы не должны говорить об уровне смертности. Если мы начнем рассматривать сент пирен в качестве примера, то даже смерть одного человека из трехсот — это слишком много. Трехсот восьми». Джо произнес это тихо, чтобы только доктор расслышал эти слова. Он приехал на оптовый склад и наполнил провизией фургон Шонеси. Коробки с лапшой, банки, растворимого кофе-упаковки, порошкового молока — Помня слова Букса, он старался запасать не только еду, но и моющие и дезинфицирующие средства, мыло и туалетные принадлежности. Правда, возникли сомнения насчет рулонов туалетной бумаги и одноразовых подгузников. Они могли бы быть полезны, но займут слишком много лишнего места в фургоне или в церковной башне. Бисквиты выглядели соблазнительно, но казалось, что их не хватит надолго. В его голове мелькали мысли о том, как запасы еды медленно пересекают границу срока годности, коробка за коробкой. «Это позабавит преподобного Хокинга», — подумал он. «Придется ли выносить просроченные продукты из церкви и кидать их в мусорный бак?» Эту мысль он задвинул на задворке разума. «Какая разница между сухими и живыми дрожжами?» — подумал он. «На оптовом складе был огромный выбор товаров». Там были 16-килограммовые мешки хлебных дрожжей. Он взял целую палету. Он становился подтянутым. Теперь Джо мог легко взбегать вверх по ступенькам церковного кладбища с пластиковыми упаковками консервных банок под мышками. Ему не удалось совершить второй набег на склад из-за рандеву с Мартой, которое было назначено как раз на четыре часа. Когда вся провизия была разложена по своим местам, он поднялся на самый верх церковной башни и встал, глядя по сторонам. Он распаковал коробку овсяных батончиков и съел один. Это был первый раз, когда он нарушил целостность склада. Если он останется единственным выжившим, то сможет прожить еще несколько лет. Церковная башня представляла собой пустое четырехэтажное сооружение с атриумом для колокольных веревок. На первом этаже было небольшое помещение с туалетной кабинкой, на экстренный случай — для прихожан. На третьем этаже было еще одно крохотное помещение, которое уже потом отгородили. Джо попробовал открыть дверь, это была кладовая. С балки свисали старые колокольные веревки. На полках аккуратно разложены разные инструменты — рычаг, лом, несколько длинных латунных крюков — Это, наверное, все личное имущество звонарей. В колокола этой башни никто не звонил на протяжении двадцати лет. Очевидно, что это было небезопасно. Удивительно, но в комнате стоял узкий деревянный каркас кровати без матраса. Здесь кто-то жил. Это, наверное, был какой-то корнуоллский квазимода. Джо тщательно прикрыл за собой дверь. Если придется использовать третий этаж, для размещения провизии, то эта комната тоже пойдет в дело. Еще оставалось свободное время. Он припарковал фургон возле церкви и спустился с холма в Буревестник. Подключился к Кэсси, пока Джейкоб готовил для него кофе. Хостинг, казалось, работал безупречно. Джо запустил тестовый поиск по базе данных и откинулся на спинку стула в ожидании ответа. Пришла пора проверить прогнозы. Его пальцы зависли над клавиатурой. Он действительно хочет это сделать. Можно захлопнуть крышку ноутбука и никогда больше не смотреть на Кэсси, отказаться от ее ненадежных предсказаний. Он заранее знал, что она ему скажет. Она расскажет о падающих акциях и банкротствах. Но это лишь цифры. Она не сообщит ему о той драме, что скрывается за ними. «Как странно, что я не замечал этого раньше», — подумал он. «Ошибка компании — это не только разрешение на убийство для трейдеров из Сити, но также несчастье и разорение для основателей, нищета для совладельцев и безработица для сотрудников. За каждой цифрой скрывается человеческая история», — подумал Джо. «Сотни людских историй». И пока трейдеры радовались и ликовали, где-то, сдерживая подступающие слезы, ехали домой мужчины и женщины. чтобы сообщить новости своим вторым половинкам. Его пальцы замерли. Хотел ли он знать? Кэсси знала о гриппе. Она знала о закрытии аэропорта. Всю ночь она следила за новостной лентой. Знала ли она, как подсчитать результаты воздействия? Могла ли в этом случае помочь мудрость тысячи комментаторов? Подведет ли их бэк Фрэнсиса Гальтона? Джо нажал на клавишу «Пауза». Цифры начали заполнять таблицу. Чего он ожидал? Краткосрочные прогнозы были плохими, но не апокалиптическими. Они лишь немного ухудшились с тех пор, как он видел их в прошлый раз. Он прокрутил экраны вниз. Почти во всем Кэсси прогнозировала снижение. Авиакомпании, строительство, машиностроение, добыча ископаемых, телекоммуникации, медиа. Фармацевтические компании были в стабильном состоянии. Джо Криво улыбнулся и подумал, пандемия им явно на пользу. Туризм и сфера досуга в минусе, химическое производство и автомобильные концерны тоже. Нефтяные акции стабильны. А вот и сюрприз. Кэсси уверенно предсказывала рост цен в пользу нефтедобывающих компаний. Клик-клик, сдвинул таблицу ниже. Он напомнил самому себе, это всего лишь прогноз. В прошлом Кэсси очень сильно ошиблась, но цифры неуклонно продолжали падать. Теперь нужно было посмотреть долгосрочный прогноз, ту самую штучку, которую он встроил для Лью Кауфмана. Он ввел код, и появился экран поиска. Кликнул на поисковую строку. Ввел две недели, но его палец снова замер над клавишей «Ввести». Подчинившись импульсивному решению, он закрыл экран. Какая теперь вообще разница? Он уже зашел слишком далеко, чтобы можно было повернуть назад. Если верить прогнозам Кэсси, кризис из-за гриппа и нефти мог обрушить акции по всему миру на 8-15%. Согласно ее предположению, этого было бы достаточно, чтобы вызвать необратимый коллапс. Это реально? Он привел бы к потере 5 триллионов долларов. Можно ли было считать эти деньги реальными? Привело бы это к настоящим потерям, или все относительно? Кэсси, возможно, ошибалась. Возможно, что это было ужасное временное явление, но пройдет месяц или два, когда завершится война в Персидском заливе, а грипп пройдет стороной, и тогда неужели все не вернется на свои места? Времени оставалось достаточно, чтобы доехать до склада и загрузиться перед рандеву с Мартой. Несмотря на свои прошлые опасения, Джо складывал провизию на погрузочные тележки. В его плане наступил тот самый момент, когда уже нельзя было сойти с пути. 68 коробок и мешков общей стоимостью примерно в 1000 фунтов стерлингов. Рядом с ним, пока он проверял коробки, возник менеджер в дешевом костюме и наполовину расстегнутой жилетки. Джо неблагоразумно посмотрел в его сторону, и менеджер быстро, словно хищник, протянул ему руку. «Я Ричард Мэнсел. Очень приятно с вами познакомиться». Джо пожал руку, но не стал называть своего имени. «А вы?» — «Покупатель», — ответил Джо. «Прекрасно». Возникла неловкая пауза. «Вы довольны нашим обслуживанием?» «Да, все отлично». Менеджер проверил свой планшет с бумагами. «Сэр, вы потратили у нас крупную денежную сумму?» «Да», — ответил Джо. «У вас замечательный выбор. Спасибо, спасибо», — проговорил Мэнсел. Но он явно не собирался ограничиваться этой фальшивой благодарностью. «Вы закупаетесь для какого-то местного магазинчика? Мы можем осуществить доставку для вас. Так будет намного проще». «Нет, спасибо. Это для личных целей». «Личных?» «Да. Насколько я понимаю, членство оформляется после того, как ты потратишь свыше 500 фунтов за неделю. Верно?» «Да, да. Все верно». Менсел выглядел взволнованным. Он явно не хотел спугнуть этого покупателя. «Мы можем сделать для вас что-то еще?» «Нет, благодарю. Вам нужно далеко ездить. Вы были у нас несколько раз, насколько я...» «Все хорошо, правда», — мягко сказал Джо. «Отлично». Менсел начал уходить. «Вы уверены?» «Абсолютно». Джо вышел к машине и проверил часы. Марты не было, а у него оставалось еще полчаса. Он наткнулся на газетный киоск и впервые с момента побега из Лейн и Кауфман купил Financial Times. Сев в кабину рыбного фургона, он развернул газету. «Мрачные новости. Гриб на первой странице и следом нефтяной кризис». Заголовок гласил «Америка принимает меры по ситуации в Персидском заливе». Он подумал, конечно, а что им еще делать? Личный интерес был очень силен. Потерю этой нефти не могли покрыть даже все американские запасы. Совершенно не важно, что 8 из 10 баррелей нефти Персидского залива было предназначено для Азии, поскольку весь мир ощутил ужасные последствия повышения цен. Он поймал себя на том, что пролистывал именно финансовые страницы. Нефть подорожала на 56%. Он представил себе, как Кэсси просчитывает это прямо во время аналитики новостной ленты, а потом вносит поправки в прогнозы. Нефть, газ, война, грипп – такие короткие слова, прочно вошедшие в ее лексикон. В окно фургона постучали, на него смотрела Марта. Он вышел из кабины. «У меня для вас сюрприз», — сказала она. Она взялась за его плечо и мягко повернула его в сторону. На парковке собралась небольшая толпа людей. Среди них было много знакомых лиц. Джереми Меллон, Демельза Треворик, Кейси и Чарити, близнецы Робинс. Среди них были еще Джейкоб из паба, Мозес из гостевого дома, Бенни Рестерик, Бевис и Лорн. Мэгвиза с фермы, братья Шонаси, сестры Бартл, Кенни Кеннет, Модести Клок и симпатичная шумная медсестра Амината Чекелу. А еще две дюжины тех, чьи имена он едва помнил или вовсе не знал. «Боже мой!» – произнес он и прикрыл рот руками. «Вы же сказали, что никому не расскажете. Я сказала, что расскажу только тем, кому доверяю», – поправила Марта. Она раскинула руки. «Это они». Она настолько широко улыбалась, что ему не оставалось ничего другого, кроме как улыбнуться в ответ. «Но мой фургон уже загружен», — начал протестовать он. «А вот и наше секретное оружие», — сказала Марта. Она указала в дальний конец загрузочного пандуса. Там стояли две огромные фуры для перевозки мебели, их дверцы уже были распахнуты в сторону пандуса. «Мой Ронни», — пояснила она, — «он работает в перевозках». Из толпы вышел улыбчивый мужчина в грязном рабочем комедизоне. Своей тучной комплекции он был очень похож на Марту. «Приятно познакомиться», — произнес мужчина. «Спасибо», — ответил Джо. «Показалось, что можно было добавить еще пару слов. Это сильно поможет. И еще у нас примерно двадцать машин». Марта обвела рукой парковку, и Джо впервые обратил внимание на количество автомобилей. «Господь всемогущий!» У него пересохло горло. «Хорошо, вы не хотите сказать что-то еще. А что насчет викария? Что с ним не так? Только мне он разрешит переносить вещи в церковь». Марта сделала заговорщицкое лицо. «Я думаю, вы узнаете о том, — заговорила она, — что его чудесная молодая жена забрала его в Лимут на шопинг, — произнес кто-то, и вся толпа засмеялась. Теперь к делу», — сказала Марта. «Мне кажется, ты должен раздать нам инструкции», — добавил Джереми меллан «Представьте, что мы тащим проклятого огромного кита», — раздался чей-то голос. Джо ощутил внезапный прилив энергии. «Тогда давайте это сделаем», — отозвался он. «Давайте сдвинем этого чертового здорового кита. Мы сможем?» Собравшиеся жители деревни радостно закричали. «Я знаю, что это прозвучит безумно», — вновь заговорил Джон, «но...» Он сделал паузу, подыскивая правильные слова. «У меня было предчувствие, сон». «Мне приснилось, что голос отправляет меня в Сент-Пирен. Он велел мне запастись едой, чтобы прокормить всю деревню. Мне приснилось, что грядет ужасный голод. Я знаю, как это звучит, но я никогда себе не прощу, если не сделаю этого». По толпе прокатился одобрительный шепот. «Я думал, что вам сказал компьютер», — произнес кто-то. Джо засмущался. И он тоже это рассмешило их. «Пожалуйста, сохраните это в тайне». «Никому не говорите, где именно вы живете, если вас спросят об этом в магазине. Скажем им, что мы запасаемся для Винзера, сказал Бенни Рестерик, «на тот случай, если они заразятся гриппом». Эта фраза прозвучала не слишком убедительно, но Джонни спорил. «Ладно», — согласился он, — «можете сказать так, но только в том случае, если они будут настаивать». «Что мы покупаем?» — спросил кто-то. «Еду», — ответил он. «Консервы, бутылки, мешки». «Никакого алкоголя, пожалуйста. У нас мало места. Ничего такого, что может быстро испортиться. Ничего, что нужно класть в холодильник. Никакой еды для собак. Ничего из деликатесов. Только самую простую еду». Глядя на честные лица жителей, он подумал, что они поняли инструкции лучше него самого. «Заполняйте фуры доверху. Занимайте все свободное место в своих машинах». Из кармана он вытащил кредитку и помахал ею в воздухе. «Я плачу за все». Толпа ответила одобрительными криками. Подобно армии, они вошли в магазин. Подобно тому, как они действовали на пляже, они работали сообща и без дополнительных указаний, словно муравьи расползлись между проходами, складывали коробки на тележке и тащили мешки. Джо передвигался между ними, как хореограф, и направлял их, используя свои новоявленные знания об оптовом складе. «Берите это», — говорил он, указывая на мешки с сахаром, А это не надо, махал рукой в сторону ящиков с напитками перье. По одному из проходов все еще в расстегнутой жилетке подкрался менеджер Ричард Мэнсел. Мы можем вам помочь, обратился он к Джо. Можете направить всех своих сотрудников на кассы, попросил Джо. Мы хотим максимально ускорить процесс, и нам понадобится помощь в погрузке. Конечно, разумеется. Жители роем, подобно саранче, пронеслись по магазину попутно опустошая полки. «Все это», — говорил Джо, — «и это». На тележках выросли горы коробок. Полки опустели. «Если вы закончили, идите на кассу», — сказал Джо, но процесс уже начался. Для Джо пиканье товарных сканеров было похоже на звуки трейдерских экранов банка. Было почти темно, когда конвой оказался на проселочной дороге в сент пиран В церкви царила праздничная атмосфера. «У нас есть пара часов, прежде чем его святейшество вернется домой», — предупредил Джо. «Но нам надо работать быстро». Они построились в человеческую цепочку. Мальчишки Шонаси забирались в грузовики, доставали коробки сверху и кидали вниз. Их ловили близнецы Робинс. Затем эстафету принимали Бенни, семейство Мэгвис, Амината и две дюжины других, выстроившихся один за другим через все церковное кладбище под портиком времен короля Георга и в самой колокольне. В башне были Кенни, Кейси, Чарити, Модести, Марта и ее Рони, семейство Андерсон и сам Джо. «А кто присматривает за пабом?» — спросил Джо. «Мы закрыты», — ответила Ромер Андерсон и подмигнула. «Но у меня есть предчувствие, что уже через час наш бизнес пойдет просто замечательно». Они передавали свои покупки вверх по цепочке. Супы, мыло, мясо, бакалея, фрукты, сахар, рис и бобы. «Нам нужен перерыв», — в какой-то момент крикнул Джо. По его лицу струился пот. «Мы почти закончили», — ответили с другого конца цепочки, но работа пока продолжалась. Предстояло разгрузить легковые машины и рыбный фургон. Коробки шли по цепочке. Замыкал все Кенни, который карабкался подобно строителю-высотнику, а потом старался сохранить равновесие, перепрыгивая с кучи на кучу. «Сюда еще!» — кричал он, и ему подавали коробки. Они, размещая упаковки с едой, дошли вплоть до третьего этажа. Затем начали размещать коробки на лестницах. закончится ли у них место. Джо почувствовал, что больше не может поднимать и таскать. Из цепочки вышли несколько человек. Уставшие Марта Фишберн и Модести Клок сидели на мешках. Когда Джо уже думал, что они больше не смогут продолжать, снаружи наконец раздался крик. «Последнее!» «Последнее!» — хором прокричали Шонесси. «Последнее!» — эхом повторили братья Робинс. В церковных дверях появилась последняя упаковка — Пластиковая пачка с консервами. Она описала дугу, перелетев из рук Тоби Пенрота в подставленные руки Бевиса Мэгвиза. «Последняя! Последняя!» — воскликнула Марта. Она вернулась в цепь. «Последняя!» — отозвалась Чарите. Как их конечности все еще функционировали? Как они все были еще на местах, перемещая эту гору еды? Джо качал головой, поскольку не мог в это поверить. «Последнее!» — крикнул Кейси Лимбер. «Последнее!» — в унисон, выкрикнули Джейкоб и Ромер Андерсон. Джо схватил упаковку с консервами. Крупный горох. Он засмеялся. Никогда в жизни он не пробовал крупный горох. А сейчас он был просто счастлив, когда его увидел. Последнее. Он передал ее Кенни Кеннету. «Для нее не осталось места!» — крикнул Кенни, и по цепочке прокатился смех. «Джейкоб, когда закончите, пожалуйста! Пятьдесят пент пива!» — сказал Джо. «За мой счет!» Стоявшие в цепочке мужчины и женщины пошли через церковное кладбище. Им захотелось посмотреть на склад, потные от изнуряющего труда, они протиснулись в дверь колокольни, похлопывая друг друга по плечам. «Боже мой!» — промолвил Джереми Меллан, «Вы только посмотрите на все это!» Общее количество провизии, казалось, повергло их в шоковое состояние, хотя они сами переместили большую ее часть. Они прошли между штабелей и по деревянной лестнице, поднялись на второй этаж. «Господи Иисусе и все святые!» — проговорила Марта. На самом верху места теперь хватало только на трех-четырех человек. «Я никогда тут не бывал», — сказал Бенни Рестерик. «Я тоже», — добавил Джереми. Они поочередно поднимались наверх и смотрели оттуда на деревню. Было слишком темно, чтобы что-то рассмотреть. «У Джейкоба вас ждут напитки», — сказал Джо, когда они пошли вниз. «Они будут очень кстати», — ответил Мозес Пенхеллоу. Когда последний член команды спустился с верхней площадки колокольни, Кенни заметил дверь на третьем этаже. «Здесь комната», — сказал он Джо, — «я знаю». «Тут старая спальня. Мы можем ее использовать?» «Нет». Джо положил руку на плечо бродяги. «Она мне нужна». «Для чего?» — прозвучал простодушный вопрос. «Для чего она ему понадобилась?» «Я собираюсь в ней жить», — ответил Джо. Ответ удивил даже его. Пока это предложение не вылетело из его уст, он даже не задумывался об этом, но, разумеется, он будет здесь жить. Джо уже мог себе это представить. Там стояла узкая кровать. Этого будет достаточно. На первом этаже были туалет и душевая. Будет холодно, но он справится. Возможно, это даже своего рода наказание. «Идите вперед», — сказал он Кенни, и — «я догоню. Убедитесь, что каждый получит выпивку». Последний житель, топая ногами, покинул лестницу. Джо остался один. Он видел смутные серые очертания деревни на фоне темнеющего неба. Он присел на коробку и слушал, как удаляются голоса. Уезжают машины, затихает эхо веселых криков, пока все звуки, наконец, не стихли окончательно. Он встал и спустился обратно на первый этаж. Щелкнул выключателем и позволил тьме окружить себя. Он потратил почти все свои сбережения. Он оставил все, что когда-то понимал и знал. Все его имущество, за небольшими исключениями, теперь было в башне под защитой ее гранитных стен. Джо замер и прочувствовал одиночество, исходившее от тысячи коробок. А потом он спустился с холма в деревню.